Глава шестая. Ночью я не сплю. Моя бессонница объяснима. Жизнь рухнула в одночасье, и жирная линия разделила ее на счастливое до и мрачное после. И как бы я ни хотела, выход найти невозможно. Константин меня предал, надругался над моими чувствами и любовью, просто стер ее до дырки. После смерти папы меня прибило к земле. Девочка, живущая в ванильном мире, вдруг обнаружила, что реальный мир жесток и коварен, а земля, над которой она витала в облаках, выжжена дотла. Папа всегда меня оберегал от суровой действительности. Бизнес полностью держался на его могучих плечах. Он был атлантом с невиданной мощью, а я его любимым ангельским цветочком. Пришлось быстро обрастать шипами. Тот же Северцев кружил вокруг аллигатором, выжидая охоте за мной на расстоянии, и я уже была готова сдаться, вручить ему золотой ключик от виллы Давыдовых, но из волшебной бутылочки выскочил Костя. Сделал предложение, от которого я никак не могла отказаться, и чтобы не чувствовать себя в конец дурочкой, попросила его о расписке. «Он дает мне деньги, я обещаю вернуть все до копеечки». Только вернула я с небольшим бонусом, вручила ему сердце, перевязанное синим, как и его ледяные глаза бантом. Влюбилась, как подросток, гормоны взбунтовались, и я пропала. «Без него, без него, без него жизнь чужая не моя», — так, кажется, пела Успенская. «Но что с того? Без него и с ним теперь все не то». Я застряла между... Под ногами выпуклая пустота, болтаюсь в подвешенном виде и вспоминаю то, чего уже никогда не случится. Папа больше не прижмет к своей груди и не прошепчет. «Девочка моя, я так тебя люблю». И нас с Константином прежних уже не будет. Я не прощу ему перепихонность Ксении никогда. «Это моя собственность, и если вы сейчас же не покинете кафе, я вызову полицию». Срывающийся на крик голос моей спасительницы доносится отчетливой вибрацией за двери. Я подхожу к окну и вижу Бентли своего мужа. Черт. Скручиваю свои длинные пшеничные волосы в клубочек на затылке, скрепляю карандашом, который нахожу на полке. Костя устраивает представление, забывая о приличиях. Когда он в гневе, у него падает заслонка, и демона не остановят даже рота солдат с автоматами. «Где моя жена?» Спрашиваю в последний раз. Медвежий рев ничуть не пугает Катю, она грудью охраняет витрину со сладостями. Ее острый прямой нос высоко поднят, плечи расправлены. Рыжие пряди полыхают красным в лучах рассветного солнца. Мифическая амазонка, готовая расправиться с мужчиной, заступившим на ее территорию. «Мне плевать, кого вы ищете. Здесь точно не найдете. Я выхожу из узкого коридора за барной стойкой, и в глазах мужа растекается облегчение с дозированным сожалением. О чем он жалеет? Об ужасном сексе с Ксенией? Забыл, какой сладкой конфеткой она была? Как липла к его поджарому телу? Диана. Выдох моего имени вызывает непослушные мурашки. Легкая изморозь покрывает мою кожу. Катя, оставь нас, пожалуйста. Мельком поглядываю на лесу в сторонке. Вход в кафе украшают две статуи с безжизненными профилями. Муха мимо них не пролетит. Хорошо, но через час открытие. Я касаюсь ее плеча, наши взгляды успокаивают друг друга. Мой муж со своими тараканами в голове, но применять силу не станет. Ни разу не поднимал на меня руку и сейчас не посмеет. У него очень четкие мужские понятия, я знаю. «Чего ты хочешь?» Спрашиваю Костю, едва Катя исчезает. «Не привет, не прости?» Напряжение, которым он наполнен, искрит в его глазах и жестах. Даже говорит сквозь зубы. Ни того, ни другого ты не заслуживаешь. «Да?» Костен шаг равен моим пяти, я зажатый им и о побеге могу забыть. Разве тебе есть до меня дело? Вчера ты вполне хорошо себя чувствовала с Ксюхой». «У тебя галлюцинации после больницы? Может, нужно проверить голову, МРТ, например?» Вонзает палец мне в висок и тихонько постукивает им по одной точке. Я хватаюсь за его запястье, а он легко выкручивает положение в свою пользу и фиксирует мою кисть. Наши лица катастрофически близко. Правда, Костя приходится сгорбиться и ощутить себя мужчиной среднего роста. Развод избавит от всех проблем. Нам обоим станет проще жить. «Что ты, ёбтву, несешь? Наши тела соприкасаются, костью изнутри нарывает от бешенства. «Вчера ты должна была приехать домой». Я попросил домработницу приготовить ужин, сменить постельное белье. Отличная идея, особенно после того, как твоя шляндра оставила на нем свои следы. Да и ты, наверное, тоже. Ты же не любишь предохраняться. Над нами повисает грозовое облако, вот-вот разразится гром. Диан, что с тобой? Последнее время ты ведешь себя как одна из... Как кто, Кость? Как нормальная женщина, которой предал любимый муж? Уж извини, что не бросилась тебе в ноги после того, что произошло. А что произошло? Ты услышала вырванные из контекста разговора фразы и надумала себе измену. Потом это беременность. Это? Ты говоришь так, будто я подхватила ротовирус, будто у меня была диарея, вызванная испорченным чизкейком. Не знаю, почему вспоминаю свой любимый десерт. Но испорченный ты. Меня от тебя тошнит. От твоей чертовой заботы, которой прикрыта ложь. «Оставь меня! Хотя бы раз уступи и дай мне время пережить случившийся апокалипсис! Прошу тебя!» Перестаю моргать, глазам больно от долгой паузы. Больше никогда не убегай от моих парней и не выбрасывай телефон. И перед тем, как вернуться в офис, чтобы воевать со мной, возьми пару дней передышки. Поняла? Хлоп! Первый болезненный взмах ресниц. Замедленная съемка. Вокруг все зависает в моменте. Даже пылинки в воздухе замирают. Собери и перевези мои вещи в родительскую квартиру. В дом я не вернусь. Костина броская челюсть с исине-черной щетиной хрустит на металлических шарнирах. Мое сердце не бьется. Ни удара за последнюю минуту. Как пожелаешь, любимая. Но послушай. Он обнимает меня за осинную талию, и я окончательно тону в озере его черных зрачков. Я безумно хотел ребенка. «Мы были бы замечательными родителями, и сейчас мне тоже больно. Запомни, я такой же человек, как и ты, только с одним отличием. Я свое никому не отдаю, а ты моя». Шепот добирается до хрупкой куколки внутри меня, и когда она трескается и рассыпается на микроскопические кусочки, пересекает зал. Возле двери оборачивается, сдавливает медную ручку до скрипа меня мотает хлеще чем в центрифуге от его немой скорби в глазах дверной колокольчик позвякивает и катя выходит из укрытия за стойкой мы обе смотрим на орангутангов в костюмах они заходят в кафе и испопеляют меня взглядами ты поедешь с ними катя нервно усмехается явно нажимая в уме тревожную кнопку спасибо тебе за гостеприимство вот держи мою визитку на всякий случай звони в любое время Сует мне карточку, я беру, с благодарностью улыбаюсь. Тонкая картонка греет мою ладонь. Маленький тлеющий огонек после ледяного тайфуна в облике мужа.